Мы оба с Оксаной сошлись на том, что наша свадебная церемония должна быть выездной. Вне стен ЗАГСа, вразрез с типичным сценарием. И, имея прилагающийся к своему дому огромный сад, было просто грешно не сочетаться браком именно там. Там, где нам было хорошо, рядом с собственным домом, где мы непременно проживем долгую и счастливую жизнь. На втором этаже особняка уже были накрыты столы для гостей. а спальни стояли готовые принимать всех, кто приехал разделить с нами этот счастливый день. Я жмялся у украшенной цветами арки и ждал выхода своей будущей жены. «Нервничаешь?» — спросил рядом стоявший Вовчик. «А ты сам не нервничал?» — хмыкнул я. вообще нет», — усмехнулся Вова. Было страшно осознать, что вдруг стал от кого-то зависимым, а все эти церемонии и штампы в паспорте — по сути чистая условность, Мы с Натахой просто пошли и расписались. «А вдруг она передумала?» – пробормотал я больше самому себе, чем Вове. «Все-таки надо было пересчитать зубы Алику в воспитательных целях». «Феганю не говори, придет твоя невеста, никуда не денется», – успокоил меня Вовчик. «О, смотри, дед мой идет! Помолодел прям весь, скажи же!» Я перевел взгляд в ту сторону, куда указывал Вова. Иван Георгиевич, шедший за ручку с бабулей, приветственно помахал нам, сверкая при этом, как золотая монета. Они с Надеждой Петровной поженились месяц тому назад. И, надо сказать, я мало видел в своей жизни чего-то столь же трогательного, как их бракосочетание. А как хороша была тогда бабуля! Элегантный наряд, состоявший из голубого платья и кокетливой шляпки, делал ее похожей на какую-нибудь британскую монаршую особу. Мы с Оксаной не уставали радоваться тому, что все вокруг нас тоже счастливы. Ну или почти все. Я перехватил взгляд своей мамы и улыбнулся ей в ответ. С Ромой на руках она занимала место в первом ряду. В ее взгляде, устремленном на меня, мелькнуло что-то странное. Но я не успел понять, что именно, потому что в этот самый момент началась, наконец, церемония. И весь мир мгновенно отошел на второй план. Под звуки музыки появилась Оксана в белоснежном свадебном платье. И я, затаив дыхание, смотрел, как она идет ко мне по проходу, с обеих сторон пышно украшенному лентами и цветами. «Дорогие жених и невеста!» — начала свою речь регистраторша, и я, не отрывая от Оксаны глаз, взял ее за руку, с твердым намерением никогда не отпускать эту женщину. Все слова были тут же попросту лишние, потому что самое главное — Жила в сердцах.